Проснулся от того, что на спине лежать стало неудобно. Повернулся на бок, но неудобство от этого только прибавилось. Пошарил руками, что-то очень жесткое, как будто земля, плотная, утоптанная, в мелкой каменной крошке. Удивился и сел. Первая мысль была, что проснулся где-то на улице. Но почему так темно? Ни звездочки, ни ветерка, спертый воздух. Прислушался к себе. Ощущение, как при тяжелом похмелье, тошнило, болел затылок, ощупал голову, волосы, испачканные липким, понюхал пальцы, кровь. Похоже, разошлись швы. Так, я гулял, искал пляж, нашел кведук, закат, море, загрустил. «Уснул, наверное. Сон странный. Факелы, кони, римляне. Я с ними говорил, потом дрался. Отобрал у одного меч и довольно ловко им отбивался. Обычно во сне драться не получается. Движения вялые, удары слабые, а тут...» «Ранил или даже убил кого-то. Доспех пробил, как консервную банку. Проснулся здесь. А где, черт возьми, здесь?» И сколько времени? Полез в карман за телефоном. Кармана на месте не оказалось. Судорожно ощупал себя. Грубой ткани рубаха без воротника и пуговиц. Такие же штаны. Какая-то веревка вместо ремня. Никакого намека на карманы и на телефон с бумажником. Босой. Попробовал встать на ноги, но голова закружилась так, что потерял равновесие. Встал на четвереньки и пополз вперед, ощупывая пространство перед собой, вытянутой рукой. Очень скоро наткнулся на стену, явно искусственного происхождения, вертикальную и ровную. Пополз вдоль стены вправо. Через пару метров уперся в угол. Двинулся дальше. Помещение оказалось прямоугольным, предположительно квадратным, со стороной метров три. Ползая, наткнулся настоящий на полу кувшин и чуть его не опрокинул. На ощупь кувшин был шершавый, как будто глиняный, в нем что-то булькало. А в одном из углов нашарил горшок из того же материала с крышкой. Он был пуст, но от него шел запах, который задавал тон воздуху в помещении и не оставлял сомнений в предназначении предмета. Двери нигде не было. Превозмогая дурноту, встал, опираясь на стену, вытянул вверх руки, подпрыгнул. Никакого намека на край стены или потолок. От прыжка боль ударила в затылок, голова сильно закружилась. Снова сел и облокотился на стену. Пока ползал, в ладони и колени больно врезались мелкие камешки. Нашарил один и подбросил вверх. Камешек упал через мгновение, не встретив наверху преграды. Нашел еще один и бросил сильнее. Прежде чем упасть, камешек обо что-то щелкнул наверху. Значит, потолок все-таки есть. Тут по-настоящему стало страшно. Настолько, что зажмурился и закричал, что было мочи. — Эй, кто-нибудь! Я здесь! Помогите! Люди! Голос звучал глухо, как будто в ушах была вата. Стены поглощали звук. Никакой реакции на крик не последовало, но страх начал отпускать. Это сон такой. Когда просыпаешься, на самом деле нет. Приснилось, что проснулся. Надо просто проснуться по-настоящему. Но как? Принялся себя щипать. Сначала не сильно, потом, наверное, до синяков. Было очень больно. И очень реально. Боль отрезвила. Нет, я не сплю. Я в какой-то комнате или яме, из которой должен быть выход наверху, если он вообще есть. Для начала рассмотрим вариант, что там нет никакого выхода. От этой мысли снова накрыла волной ужаса. Подождал, пока она схлынет. Осторожно потер гудящий затылок и попытался понять, как это вообще может быть — нет выхода. Что ж, рассмотрим худший вариант. Я умер. В этом случае, вопреки ожиданиям, загробная жизнь все-таки существует. И я определенно в аду, потому что на рай это не похоже. Да и на попадание в райские кущи в моем случае рассчитывать было бы смешно, хотя бы потому, что я ни в какие кущи не верю. Но все не так плохо, как могло бы быть. Кипящих котлов, во всяком случае, я тут не наблюдаю, Хотя, может, мой котел как раз сейчас и нагревают как следует. Без спешки. Торопиться некуда. Почувствовал острый дискомфорт от долгого сидения на твердом. Прилег на бок, оперев голову на руку. Так стало легче не только седалищу, но и голове. Так. А на кой черт тогда здесь этот горшок для нечистот? Если грешнику суждено вечно мучиться и страдать, то уж точно без перерывов на отправление естественных нужд. Опять же, кормить чем-то надо для этого. Но вряд ли враг рода человеческого будет заморачиваться обеспечением бесперебойного питания для постояльцев своей гостиницы. Да и вообще, не нужна душе пища плотская, а значит и гадить ей нечем. Так, хватит мракобесия тут разводить. Отметем этот вариант с негодованием. Подполз к горшку и, эмпирически подтверждая факт продолжения своего земного существования, стоя на коленях, помочился. Потом переместился в противоположный угол, прихватив по дороге кувшин. В нем оказалась вода, немного затхлая, но все равно освежила. Едем дальше. Рассмотрим вариант похоронен заживо. Или замуровали идолы? Во-первых, спасибо за такой просторный гроб. В обычном было бы куда печальнее. Удушье в тесноте. Какой кошмар. А сколько я тут времени уже? Пятнадцать минут, полчаса, час? Непонятно. И сколько времени надо, чтобы выдышать весь кислород в таком объеме? Этого я не посчитаю. Исходных недостаточно». Да и воздух, похоже, не меняется. Дышать труднее не становится. Значит, есть доступ к кислороду. Это радует. С этим ясно. Что у нас во-вторых? Во-вторых, это не имеет смысла все из-за этого же горшка. Допустим, вода и воздух здесь для того, чтобы продлить мои мучения. Но горшок... Нет, никак не вяжется. Обречь человека на жуткую смерть от голода, в темноте, и позаботиться о том, чтобы он страдал немного поэстетичнее — чушь. Есть горшок, значит, меня не хотят убить. Хотят чего-то другого. Надо же, как интересно получается. Параша как гарантия жизни. Ухмыльнулся, в затылке снова заломило. Поморщился. Так что тогда? Садист, психодиночка, или не одиночка, а клуб по интересам. Богатые кисарийские извращенцы, золотая молодежь. Где-нибудь наверху стоит инфракрасная камера. Они смотрят и веселятся. Заключили пари. Сколько, например, этот старик протянет на одной воде? Или просто хотят насладиться мучениями живого существа, как гадкие дети, которые бабочкам крылья отрывают. Тогда и параша никакая не гарантия. Но вот что не вяжется. Я ведь могу парашу эту разбить и черепком очень незрелищно вскрыть себе вены. И не будет никаких особенно интересных мучений. Тут снова стало страшно. На этот раз съехал с волны ужаса, заорав во всю глотку. «Не дождетесь, мерзавцы!» Буквально физически ощутил, как крик увязает в стенах. А с другой стороны, может, он или они этого и добиваются? Чем не зрелище? Короче, не будем принимать эту гипотезу за рабочую из-за ее ничтожно малой вероятности. Сюжет для триллера «Убогого не более». «Скорее всего, тот, кто меня сюда посадил, хочет чего-то от меня добиться. Пытается сломать, чтобы был позговорчивей. Вымогатели какие-нибудь. Денег хотят. Думают, раз старикашка в Кесарии живет, значит богатый. Надо быть к этому готовым. Только и всего. В конце концов, ничего страшного пока не происходит. Башка вот только болит». Казалось бы, пришел к логичному умозаключению, и можно было бы начать продумывать тактику дальнейшего поведения, покрутить варианты взаимодействия с похитителями. Но что-то все равно продолжало смущать. Что-то странное. И вдруг понял. Сон этот. Вот что. Аниматор этот. Он спросил меня и ответил. Я его понимал, и он меня понимал. Но язык... Что это был за язык? Не русский точно. Здесь, в Израиле, с теми, кто не понимает русского, можно объясняться по-английски. Англий тут знали все, кроме совсем уж диких арабов, с которыми и говорить было не о чем. Любознательный из сна заговорил первым не на русском и не на английском. Потом начал хватать руками и хамить. Вот тут как раз и нашло на меня какое-то помрачение волна гнева. Я хотел ответить грубой бранью, что странно и для меня не характерно, но вместо этого получилось нечто вполне пристойное, хоть и нескладное. Но позвольте, это же... латинский? Ну да. Я откуда-то знаю, что это латинский. И я откуда-то знаю латинский. От потрясения хотел вскочить, но был тут же остановлен болью в затылке. Аккуратно опустился на место и занялся переводом произвольных предложений с русского на латинский и обратно. Мертвый язык был подвластен совершенно, можно было даже думать на нем, абсолютно не переводя на русский. Утвердившись в этом, решил проверить, а не стали ли известны еще какие-нибудь новые языки. Покопавшись во внутренних словарях, выяснил, что неплохой английский остался на том же уровне, что и раньше — «Убогий французский» так и остался «убогим». По нескольку фраз на немецком и испанском. На иврите тот же набор слов, которого даже в магазине не хватало. На арабском лишь Собакин хер». Все русские в Израиле знают, что это значит «доброе утро». На итальянском, кроме слов, которые знают все, только «кванто коста квеста ревиста». Наверное, теперь бы что-то понял, если бы не услышал фразу на этом потомке латинского, но сам не смог бы построить предложение. Что там еще? По паре тройки слов в большинстве о своем выражающих приветствие или благодарность на языках некоторых бывших союзных республик. Здесь ничего нового. Коничива, Оригато и Сайонара на японском. И того меньше на китайском. Проведя лингвистическую ревизию, заинтересовался следующей мыслью, а не добавили ли чудесным образом приобретенные языковые навыки каких-нибудь фактических знаний из истории народов, некогда говорящих на латыни? Нет, не добавили. Все та же школьная программа про Древний Рим, плюс несколько книг и фильмов. И вот тут спокойно и ясно осознал, что сошел с ума. В своей профессиональной деятельности сталкивался с проблемой изучения иностранных языков и знал разницу между ксеноглоссией и глассолалией, то есть паранормальной способностью, появляющейся обычно после удара молнии, говорить на незнакомых языках, в это как убежденный материалист не верил, и бредом, пускающего пузыри сумасшедшего, воображающего, будто он говорит с ангелами. «Сумасшествие, — все объясняет. Во время операции в мозгу что-то повредили, и вуаля. Сижу я в кромешной тьме и сам с собой на самодельном языке разговариваю, принимая его за латинский. А на самом деле я во вполне обыкновенной палате самого обыкновенного сумасшедшего дома. Но почему же тогда в ней нет кровати? Или на худой конец матраса? Снова прилег» и, повозившись, нашел более-менее комфортное положение. «А потому что это не палата, а что-то вроде больничного карцера. Я нос откусил санитару или пытался надругаться над медсестрой и отбываю сейчас наказание». И тут поразила следующая странность. Все это время, несмотря на головную боль, постоянно ощущал прилив энергии. Его можно было списать на адреналиновое возбуждение — Но не могло же оно длиться вечно. Еще раз исследовал себя и с удивлением ощутил под пальцами упругую мускулатуру и отсутствие жира на животе и боках. Это только подтверждало версию о психическом нездоровье. Попытки определить свое психическое и физическое состояние были грубейшим образом прерваны раздавшимся сверху грохотом, который показался ему ужасающим после абсолютной тишины. По глазам больно ударил яркий свет. Кто-то спросил. «Эй, ты живой там?» «Не знаю», — честно ответил он. Рядом, чуть не зашибив, ударила о пол расшатанная деревянная лестница. «Поднимайся», — скомандовал кто-то. Несмотря на то, что каждое движение вызывало у него боли и дурноту, довольно легко вскарабкался наверх. Едва голова показалась над краем ямы, Ему велели остановиться и крепко перетянули руки за спиной веревкой. Потом, взяв за плечи, выдернули целиком на свет белый и поставили на ноги. Затылок взорвался болью. Он чуть не потерял сознание и зашатался. Упасть не дали, грубо ухватив за ткань рубахи. Глаза не успели привыкнуть к свету. Яркое солнце резало их бритвой, и он не мог разлепить веки, как ни старался. А хорошо его Декурион по башке приложил. И ведь не сдох собака иудейская. Но идти можешь, — прозвучал тот же голос. Его совершенно по-хамски встряхнули. Один глаз удалось разлепить на мгновение. Он успел разглядеть двоих людей в тех же идиотских костюмах древних воинов, что и во сне. В одном из них по лексике и кровоподтеку на подбородке он опознал давешнего грубияна. И снова дикий гнев, ранее несвойственный интеллигентному в общем человеку, лишил его возможности контролировать свою речь. «Да кто вы, совокупляться в рот такие!» — возопил он. «Никуда я с вами, мужеложцами, идти не собираюсь!» Коротко посовещавшись, воины подхватили пленника под руки с двух сторон и почти понесли куда-то. Ему оставалось только успевать переставлять ноги. Пока его волокли, глаза попривыкли к свету. Большой пыльный двор, с одной стороны ограниченный каменной стеной с деревянными воротами посередине, с трех других — приземистыми строениями под черепичными крышами. Одно из строений выдавало свое предназначение валящим из трубы дымом с густым запахом готовящейся пищи. Посреди двора был колодец. Смуглый человек, скудно одетый в какое-то подобие подгузника, вел под узцы красивую гнедую лошадь. В тени галдели и громко смеялись несколько легионеров. Они вдруг замолчали и с явным неодобрением уставились на пленника. «Да нет, я не сошел с ума. Это декорация. Они тут реалити-шоу на древнеримскую тематику снимают», — догадался он. «Но почему тогда все говорят на латинском?» Его подтащили к двери, по сторонам от которой торчали два вкопанных в землю древка. На одном был красный вымпел с вышитым золотым орлом по ассоциации имперским. На втором — несколько позолоченных дисков, поставленных вертикально друг на друга с искусно вырезанной кистью руки сверху. Побитый конвоир вошел в дверь и затворил ее за собой. Его напарник отпустил пленника, и тот сразу осел на землю. Через минуту багровый подбородок вышел и торжественно объявил. — С тобой будет говорить Декурион Третьей Турмы Десятого Легиона Фретензис Тиберий Куспис Порциус. — А почему не Марк Тулий Цицерон? Я бы лучше с ним побеседовал, — пробурчал Антон Сергеевич, прежде чем его соскребли с земли и водворили в помещение. Там его поставили на колени, после чего дверь захлопнулась. Теперь глазам нужно было снова привыкать к перемене освещения. В комнате было единственное оконце, большее, похожее на бойницу. Свет из него падал как раз туда, где поместили пленника. Остальное пространство тонуло во мраке. Стоять на коленях на твердом полу со связанными сзади руками было очень некомфортно. Он немного расслабился и опустил зад на пятки. Понемногу стала прорисовываться обстановка. Конструкция, похожая на этажерку с витыми колоннами по углам. На ее верхней полке — силуэт античного бюста. Массивный стол, заваленный свитками. Над ними — немигающие глаза, вперившиеся ему прямо в лоб. Это было несколько неожиданно. Он думал, что один в помещении. И выше поименованный Тиберий что-то там Циус подойдет позже. Он мысленно усмехнулся и уставился в эти глаза таким же немигающим суровым взором. Игра в гляделке продолжалась какое-то время. Вероятно, почувствовав, что это уже выглядит глупо, римлянин моргнул, зашевелился и резко прокаркал. — Твое имя, разбойник? — Антоний Сергиус, командир. Исковеркал он на римский манер свое имя. — Разбойником в последний раз меня называла моя бабушка. «Кто ты такой? И что делал в сей поздней часу Акведука?» «Ничего», — гулял. «Не смей мне лгать!» Декурен подался вперед к пленнику. «Признавайся! Ты гнусный шпион и хотел отравить воду!» «Вовсе нет». Он припомнил разговор своих конвоиров у ямы и решил схитрить, предчувствуя, что рассказывать о том, что совершал вечерний мацион, восстанавливаясь после операции на головном мозге, не стоит. «Командир, если честно, я не знаю, как там очутился. Кто-то крепко приложил меня по голове чем-то тяжелым. Мне повезло, что я остался жив. У меня постоянно кружится и болит голова. А еще я ничего не помню». Римлянин усмехнулся и откинулся на спинку своего стула, который более походил на эдаки облегченный походный вариант трона. «Это был я!» И «Если бы я хотел убить тебя, твой труп сейчас доедали бы собаки». Потом резко встал, обнаружив крепкое сложение при небольшом росте и побуденовские кривые ноги. Подошел к пленнику и выхватил из ножен меч. «Я ударил тебя плоской стороной». Он показал, как именно был нанесен удар. Затем ловко вбросил меч обратно в ножный. «Видно, немного переусердствовал, раз у тебя отшибла память». «Стоять на коленях ровно». Это было довольно неприятно. Демонстрируя прием, Тиберий чувствительно задел рану на голове, и, похоже, не случайно. Антоний возмутился, но встал ровнее. «И не совестно тебе так со мной обращаться? Я ведь в отцы тебе горжусь». «О чем ты?» — удивился римлянин. «Ты выглядишь не старше меня». Эти слова подтвердили то, что какая-то поистине странная метаморфоза действительно произошла со старым телом Антона Сергеевича а вовсе не почудилась из-за удара по голове. Пока Декурион говорил, пленник принялся осматривать части своего тела, которые попадали в поле зрения. «Ты сражался, как бешеный зверь! Я должен был остановить тебя!» Это признание явно далось Декуриону с трудом. Видимо, застыдился, что пришлось поступиться кодексом воинской чести, напав из-под тишка. Он подошел к окну и отвернулся, чтобы скрыть смущение. «Один из моих воинов никогда уже не увидит Рима. Мне надо писать его вдове и объяснять, почему я не уберег его от смерти в мирное время. Еще двое на излечении». Антону было не до тонких чувств кавалериста. Он внимательно изучал свои бедра, плотно обтянутые материей. Крепкие, мускулистые. Они не могли принадлежать пожилому человеку. Прислушавшись к внутренним ощущениям, Он вспомнил нечто давно забытое. До этого его отвлекали дурнота, шок от происходящего, постоянная смена освещения. А теперь... Да, оно самое. Ощущение молодости и полноты сил. «Однако постой! свое имя-то ты помнишь, мошенник?» Тем временем осенила Тиберия, и он резко развернулся к пленнику. «Имя помню» а все, что было до того, как я оказался в яме, нет». Не сразу ответил Антоний. «Предположим, пока я делаю следующий вывод...» Тибери энергично заходил по комнате из угла в угол, размышляя вслух. «Диверсию я отвергаю. Мы перерыли песок на локоть в глубину вокруг места, где обнаружили тебя. Ничего похожего на сосуд с ядом не нашли. Ты либо дезертир...» «Говоришь на латыни свободно, ловко обращаешься с Гладиусом, а амнезию симулируешь, дабы избежать заслуженной кары. Либо сумасшедший, либо то и другое вместе. В любом случае тебя ждет смерть на арене в зубах голодных и диких животных». «Вот как!» — пленник пешил от столь неочевидного вывода из довольно логичных до этого ума заключений. «Может быть, суд сначала?» Врачебная комиссия. Тиберий немедленно остановился, отставил ногу и приосанился. Я здесь, и судья, и врач, баста. Выдержав паузу, он расслабился и вернулся на свой трон. Но ты мне нравишься. И я дам тебе выбор, заявил он. Это какой же? Угрюмо спросил Антони, интуитивно не ожидая ничего хорошего. Ты славный воин и достоин чести умереть в бою с себе подобным», — торжественно произнес римлянин. «Грядут игры в честь десятилетия правления Понтия Пилата, и ты, если постараешься, сможешь принять участие в этом грандиозном событии. Я могу сделать тебя гладиатором». «Если честно, я вообще ничего подобного не планировал», — пробормотал растерянный Антоний. Явно разочарованный тем, что его щедрый дар не был оценен по достоинству, Тиберий сухо подытожил. «Со щитом или на корм тиграм? Третьего не дано. В качестве бестиария ты стоишь немногим больше облезлого барана. Если же будешь сражаться так, как умеешь, я получу за тебя как за породистого скакуна. И довольно разговоров. Тебя вернут на место, в яму, где ты сможешь спокойно обдумать мое предложение» командира, а можно я подумаю где-нибудь в другом, более подходящем для этого месте?» — с надеждой спросил пленник. «Ничто так не способствует умственным упражнениям, как темнота и уединение. Они направляют поток мысли в нужное русло. Эту яму для шпионов я придумал сам». Тибери снова встал, сложил на груди руки и задрал голову. По всей видимости, гордость была для него настолько важной и основополагающей эмоцией, что он выражал ее всем телом. В отличие от обычной, например, долговой ямы, она имеет непроницаемую для света крышку. Люди в ней становятся более честными и сговорчивыми. Должники изыскивают средства, чтобы отдать долг. Преступники раскаиваются и признаются в своих преступлениях. Шпионы... Рассказывают то, чего не знали. Расписав преимущество своего изобретения, он не спеша подошел к выходу и повернулся к пленнику. Ступай! Я надеюсь на твое благоразумие. Подумай, что ты теряешь и что обретаешь, приняв правильное решение. И помни, как только согласишься, сразу же попадешь в совершенно иные условия. Голову твою подлечим, а потом. Я продам тебя в лучшую в Иудее школу гладиаторов. Образу жизни ее питомцев позавидовали бы некоторые аристократы. Он подошел к двери и распахнул ее ударом ладони. Стража! В яме Антония ожидали соломенный тюфяк, а еще миска с бараней похлебкой и костью, на которой даже было немного мяса. Похлебка была не дурна. Если бы еще соли поменьше, да перца побольше. Хлеб, сопровождающий эту трапезу, был груб, но вкусен. Или это от голода, так показалось. Узнику дали насладиться едой при свете. И когда он выбросил наверх меску, захлопнули крышку. Вопреки обещаниям древнеримского Мюллера, темнота нисколько его не угнетала. После еды и боль в затылке стала как будто меньше. Он лег на тюфяк и почти сразу заснул. Во сне к нему пришел генерал КГБ, который когда-то курировал его работу в секретном НИИ и безапелляционно заявил «Собирайся, сынок, ты снова нужен Родине». Они полетели на вертолете в тайную лабораторию в Алтайских горах, которая была оборудована самым мощным суперкомпьютером в мире. На КПП их встречал деревянный длинноносый робот в форме эфрейтора внутренних войск. «Узнаешь меня, папа Карла? Я так долго тебя ждал!» Потом сон плавно перетек в воспоминания о тех временах, когда был по-настоящему молод.